В минуту, когда она узнала, что отец ее убит и убит князем, она решилась точно так же пешком выйти из этого дома и идти, куда глаза глядят. Внешний вид дома князя стал вдруг таков, что москвичи уже думали, что, пользуясь весной, князь с супругой выехали в деревню. Действительно, на дворе, в саду и в самых палатах князя царствовала мертвая тишина. Князь был болен, два доктора не отходили от него, не выезжали из дому и даже ночевали в соседней комнате. Вновь появившийся Андриан спал уже на полу спальни и не отходил ни на шаг от кровати больного. Многочисленная дворня ходила на цыпочках, будто перепуганная или у г р ю м о задумчиво сидела по своим углам. Княгиня совершенно не выходила из своих комнат, Князь ни разу не позвал ее к себе, а сама она не могла, да и не хотела видеть его. Андриан будто заменил ее около князя, да и в доме. Как выздоровеет, думалась княгиня, так надо это кончить. Княгиня думала, что муж не откажет ей и даже будет рад, узнав о ее намерении ехать жить к себе в д у ж и н а Она хотела только пред отъездом попросить князя снова взять назад свой подарок свадебный, то есть троицкое, хотя там и были похоронены теперь отец и мать ее. При выезде из этих палат княжьих она решилась взять с собой только тот узелок белья, который с какой-то нервной поспешностью отложила тотчас по возвращении с похорон отца.